Глава 13. Конец одной войны. Барселона, 26 января 1939 года. Вход мятежной армии. Первым очнулся мой слух, и я различил далекий гул. Несколько голосов одновременно восклицали, но доходили до меня столь неясно, что я не мог ничего разобрать. Я медленно разомкнул веки, и луч белого света так больно резанул глаза, что я тут же зажмурился. «Добро пожаловать обратно!» — ласково произнес нежный женский голос. Постепенно я различил ярко-зеленые глаза и улыбку на лице, совсем рядом с собой. Непослушные волосы щекотали мне нос. Хлоя! Привыкнув к свету, я, наконец, убедился, что голос принадлежит смуглянке с аккуратно убранными под сестринский чепчик волосами. Она действительно улыбалась, но ее глаза совершенно обычного цвета не имели ничего общего с теми зелеными, по которым я так тосковал. Я попытался подняться, но она попросила меня дождаться доктора. Я заметил, что левая рука у меня зафиксирована, а плечо простреливала такая боль, будто сердце переместилось туда. «Карменсита, лапочка, покачай бедрами!» Медсестра обернулась и показала средний палец больному на соседней койке. Это был весельчак лет 30 с чем-то, лежащий на вытяжке с ногой в гипсе. Рядом бормотало радио, а он глаз не сводил с медсестры. «Как я должен выздороветь, если от одного взгляда на эти бедра лишаюсь чувств?» «Где я?» «Скажи сам». «В больнице?» «Хорошо. По крайней мере, соображаешь». «Как я здесь оказался?» «Тебя принесли солдаты. Весь в крови, из груди под ключицей торчит огромная железяка». У них был вид не намного лучше. Выписались дня три или четыре назад. Трудно сказать, здесь время течет медленно. С улицы донесся громкий шум и заполнил палату. Я давно уже не слышал таких звуков. Крики. Радости. Что там? Моя койка стояла не у окна, так что соседу пришлось выступить в роли консьержки». Бросают цветы и обнимают темненьких. Темненьких? Африканцев. Сил нет смотреть на все эти парады, празднования и торжества. Отрежьте мне уже, что ли, ногу совсем и выпустите отсюда. Какой сегодня день? Последний из всех или первый из многих, смотря как посмотреть. Но если ты интересуешься, сколько здесь ты, то неделю. Неделю? воскликнул я. Первая мысль была о Полете, которого я оставил там, в квартире вместе с Лалин. Потом я вспомнил человека Уругвая, Взрыв и... Ничего. — Думаешь, долго? Я уже три недели привязан к койке и не знаю, сколько еще осталось, — сказал мой собеседник, указывая на свою ногу. — И прощай, футбол! Во что я теперь должен играть, спрашивается. «В бильярд? Такая засада!» Я скосил глаза к ключице и задумался, смогу ли когда-нибудь снова играть на гитаре. «Кстати, я Финистера. То есть Алехандро, но все зовут меня Финистера». «Гомер», — отозвался я со своей койки. «Ты правда спас людей с Уругвэ?» Проблема с такого рода вопросами заключалась в том что нельзя было угадать, задает их франкист или республиканец, так что я старался сохранять беспристрастность и не возбуждать ничьей антипатии. Я просто искал отца. Судя по твоему лицу, я бы сказал, что предприятие не увенчалось успехом. Я грустно кивнул, и мой собеседник вздохнул сочувственно. — Что поделать, приятель? Как бы ты ни была, ты настоящий герой. Я искал в его лице насмешку, но увидел только что-то вроде гордости. Я не чувствую себя героем. А я не чувствую себя красным. Или чувствую. Да ну, какая разница? Еще спроси, на какую ногу я предпочитаю хромать. Это уже не важно. Что меня бесит, так это то, что люди, которые нас регулярно бомбили, теперь изображают из себя наших спасителей. А почему люди им... «Подожди, тихо!» Финистер сделал радио погромче. Звук еле слышался, зато непрерывно доносилось шипение, наверняка из-за еле державшейся сломанной антенны. Мне предстояло выслушать речь генерала Ягуа, который только что вошел с войсками в Барселону и которого называли не иначе как «Славным командующим марокканским армейским корпусом». «От имени правительства Испании!» От имени франкистской Испании я приветствую вас. Я пришел к вам, к тем, кто с волнением в груди кричал «Да здравствует Испания!». К вам я пришел, повторяю, с крепким братским объятием. К вам, каталонцам, что были отравлены гнусными доктринами, вынудившими восклясть Испанию, к тем, кто был обманут лживыми пропагандистами, я пришел с прощением потому что Испания велика, сильна и умеет прощать. А для тех, кто вас обманывал, у меня только презрение, потому что у франкистской Испании большое сердце, не умеющее ненавидеть. Вам, солдаты моей родины, что неустанно сражались, мое восхищение, любовь и благодарность, вы возблагодарили Господа, приветшего нас в Барселону, оберегавшего нас в этом предприятии, и помянули молитвами павших. Вы поклялись здесь, на площади Каталонии, где реют знамена Испании и фаланги, что мы исполним долг, ради которого те отдали свои жизни, и поклялись, что никто и ничто не остановит нас на этом пути. Каталонцы, да здравствует Испания, да здравствует Испанская Каталония! «Да здравствует Испания! Франко, Франко, Франко!» Через маленький динамик слышно было, как собравшиеся на площади Каталонии снова и снова подхватывают этот клич. Фенистера озабоченно выключил радио и застыл, устремив невидящий взгляд в торжествующую толпу за окном. Крики доносились до палаты — И наше молчание свидетельствовало либо о том, что мы более разумны, либо о том, что мы более несчастны. Люди устали, Гомер. Единственное, чего они хотят, — жить, не вглядываясь в небо, не ожидая воя сирен. Люди хотят, чтобы у них снова было электричество, еда, работа. Хотят, чтобы дети ходили в школу и играли, как и положено, детям. Люди хотят мира. Если война для чего-то и нужна, то для этого, чтобы всей душой желать мира, чтобы желать того, что считалось само собой разумеющимся раньше, до того, как слова и оскорбления превратились в выстрелы и смерть, до того, как из-за всего лишь мнения ты превращался во врага или друга. Поэтому сейчас они обнимаются и бросают цветы эти солдаты черные или белые означают конец войны поэтому улыбаются отцы и плачут матери счастье гомер счастье сам ты выглядишь не особенно счастливым осмелился сказать я потому что к сожалению ум ничего из этого не выйдет в стране полно застарелых обид люди ничего не забывают. Не до конца. И потом, в Европе сейчас затевается такое, что скоро все снова рванет. Я думаю, этот человек увлечет нас не на ту сторону. Хотел бы я ошибаться. В любом случае, смотреть на это я не намерен. Как только выйду отсюда, уеду в Африку или в Америку. Подальше от всего этого дерьма. «Послушай», — добавил он вдруг. Если хочешь, могу взять тебя с собой. Спасибо, но мне нужно продолжать поиски. Кто многое ищет, сам рискует потеряться. Постараюсь не потеряться, — улыбнулся я. Рефлекторно, как всегда, когда я вспоминал ее, я поднес руку к медальону и подскочил, ничего не найдя. Здоровой рукой я ощупал себя, словно надеясь обнаружить медальон, в складках скромного больничного халата. «Где моя одежда?» — крикнул я, теряя самообладание. «Я был одет, когда меня принесли?» «Не помню. Может, Карменсита знает?» — отозвался Финистер, глядя в окно. «А где она? Вроде за доктором пошла. Может, обнимается с каким-нибудь марокканцем. Полбольницы там внизу». «Судя по рассказам, мне очень повезло, что я попал в больницу». Как раз в тот момент, когда ее посетил один из лучших европейских хирургов Александр Росс. Лишь передовой метод мог спасти мне жизнь, потому что пронзивший меня кусок железной балки сломал несколько ребер и грудину, обнажив сердце, и даже легкий, но точно нанесенный удар мог убить меня на месте. Врачей больше всего беспокоила невозможность восстановить реберный каркас, так что пришлось изобретать другие способы. Результат — у меня внутри появилась металлическая пластина не толще почтового конверта и вполовину меньше него по площади. Эта пластина заменяла часть ребер и в случае успешного заживления должна была защищать сердце. Врачи говорили, что это шедевр, и обещали, что со временем я о ней забуду, но пока я чувствовал только кусок железа между легкими, который не давал свободно шевелить рукой, как дверь, которая не открывается до конца. Прошло два дня с момента, как я очнулся на койке. Жизнь в больнице текла скучно и однообразно. К счастью, рядом был Финистер, который придумывал всякий день, новые развлечения, демонстрируя живой ум. Некоторые из его игр были весьма занятны, по крайней мере, поначалу. Он был одержим поиском альтернативы футболу. На мой вопрос, играл ли он профессионально, он рассмеялся и сказал, что это глупое и бесперспективное занятие. Но футбол он обожал и страдал, что не сможет больше играть. Поэтому хотел изобрести его заново. Он был убежден, что футбол можно сделать настольным, как в свое время произошло с теннисом. И тогда все смогут играть. Особенно дети, случайные жертвы войны, которым не суждено больше пинать мяч. Благодаря Финистеры дни мои проходили не столь тоскливо. Царившее вокруг настроение тоже этому способствовало. Нам рассказывали, что люди стали доброжелательны и улыбчивы, в город вернулась щедрость, хотя многие по-прежнему жили среди развалин. Я часто думала о Полето и о том, как он должно быть беспокоиться от того, что я не вернулся. Наверное, он без напрягает свои плутовские мозги. От отца известий тоже не было. Я потерял единственный след. Так что если поиски раньше были трудными, теперь они казались мне невозможными. Но больше всего я страдал от потери медальона, через что я только не прошел, чтобы вернуть его. И вот... Карминсита сказала, что из моей одежды уцелели только брюки, остальное выбросили за непригодностью, все было рваное, перепачканное в крови, а кроме того ветхое и немодное. Последнее наблюдение принадлежало лично Карминсити. Но возвращая мне ручку Хамингуэя, найденную в кармане, и нож тамео который она аккуратно хранила, пока я не пришел в себя, Она клялась и божилась, что при поступлении у меня не было при себе никакого медальона. Я снова потерял его, как Хлою, как Полита, как отца. Однажды утром в палату шумно вошли человек двенадцать военных в безупречной форме. Под аплодисменты и радостные возгласы других больных они приблизились к моей койке. Я сразу узнал среди них одноруково с уверенным голосом. Он обратился к одному из пришедших с ним. «Вот этот мальчик, генерал!» «Так это ты спас тридцать три человека, Саругвая?» «Как тебя зовут, сынок?» «Гомер, сеньор». «Я генерал Ягуэ, сынок. И я пришел сказать, что Испания перед тобой в долгу». — Слух о твоем подвиге дошел до самого Каудилью. Весь народ гордится твоей храбростью и мужеством. — Спасибо, сеньор, то есть генерал. — Сколько тебе лет? — спросил тот с торжественной улыбкой. — Шестнадцать. — Всего шестнадцать. И ты доказал, что храбрее многих взрослых мужчин. Сержант сказал, ты хотел спасти отца. Это так? И я кивнул, начиная беспокоиться. Генерал сел подле меня, лицо его омрачилось. «К несчастью, сынок, твоему отцу не удалось спастись. Мы изучили все списки. Он вместе с другими героями боролся до конца, но силы оставили его прежде, чем армия вошла в город. Мой отец умер?» Никто не смотрел мне в глаза. Только сержант, словно пытаясь сказать мне что-то взглядом. «Боюсь, что так, Гомер», — сказал генерал, вставая. «Но наш долг — держаться стойко. Скоро мы устроим символические похороны всех павших, и я надеюсь, что ты сможешь присутствовать и быть среди воздающих честь. Среди прочих и твоему отцу». Мы хотели бы, чтобы ты был с нами, сынок. Будущее для многих еще туманно, или таким его пытаются представить. Но если с нами будет юношество, молодежь, то тем самым мы передадим важное, обнадеживающее послание всей стране». «Что он такое несет?» «Но как вы узнали, что это мой отец? Вдруг вы ошиблись? А если...» Сержант Амат хорошо знал его и все подтвердил. Я искренне соболезную. Твой отец, сержант Николас Редди, был моим другом, подчеркивая имя, заявил однорукий, не дав мне слова сказать. Он сделал все, что мог для спасения семьи и Родины. Ты не один парень. Вся Испания с тобой. Кто этот Реди? О ком он говорит? Я открыл был рот, но тот снова перебил меня. «Гомер, тебе надо отдохнуть здесь еще несколько дней. Восстановиться, а потом я заберу тебя». Он протянул мне руку и подмигнул так, чтобы никто из военных не видел. Я ничего не понимал, но, пожимая ему руку, почувствовал в холодном прикосновении что-то очень знакомое. И тогда он шепнул нечто, что мог расслышать только я, а потом добавил громко и четко «Спасибо, что спас мне жизнь, Гомер. Я в долгу перед тобой». «Не, «Не за что», — пробормотал я, сбитый с толку. Амат отошел на пару шагов, присоединяясь к своим, в то время как в моем кулаке осталось нечто, взывавшее к молчанию, как и просил сержант. Генерал Ягуа постарался объяснить мне мое положение. С учетом того, что я остался сиротой, и мне всего 16, я должен отправиться в приют и жить там до совершеннолетия. Но выдержав театральную паузу, генерал изложил альтернативу: Твоим новым домом может стать армия. Сержант Амат вызвался быть опекуном, пока тебе не исполнится 18, и таким образом. Ты избежишь жизни в приюте. «Ну, — Но у меня есть дом, — возразил я. — Сынок, война окончена. Мы поднимаем страну из пепла. — Где это видано, чтобы ребенок был оставлен на произвол судьбы? — заключил генерал тоном столь же ласковым, сколи не возражений. — Мне хотелось сказать, что я уже видел, как в нашей прекрасной стране Детей не только оставляют на произвол судьбы, но и бомбят с самолетов и морят голодом, позволяя умирать на улицах. Я растерянно взглянул на Амата, и он знаками приказал мне не спорить. Военные стали церемонно прощаться со мной по очереди, пожимая руку, а затем толпой вышли провожаемые взглядами медсестер. Я остался лежать в полной растерянности. Жизнь скользала из-под контроля. Я чувствовал себя подавленным, пока не раскрыл ладонь. Медальон Хлои снова вернулся ко мне. Но теперь другая загадка не давала покоя. Кто такой сержант Амат? Зачем ему быть моим опекуном? Если он правда знал моего отца, почему он назвал его Николасом Эредия? И к чему такая таинственность? Однако прощальная фраза все меняла. «Ты еще поймешь», — шепнул он. Проблема была в том, что я не выносил бездеятельного ожидания. «Ну и делегация!» — воскликнул со своей койки Финистерра, когда все ушли. «Ты же понял, чего они хотели, правда?» «Не очень. А я понял. Они хотят, чтобы ты был лицом их пропаганды. Какой пропаганды? Сам подумай. Сын солдата из армии мятежников в одиночку противостоит красным и спасает 33 человека от верной смерти. К сожалению, его горячо любимый отец пал жертвой жестокости республиканской армии. С этой точки зрения только мой отец никогда не поддерживал мятежников. Или это я так думал? Хотя я никогда не спрашивал. Это уже не важно. Если хочешь знать, что я думаю, то жить у однорукого сержанта — неплохая идея. Времена грядут сложные. Хорошо иметь друзей на обеих сторонах. Понимаешь? Да. Хотя не уверен, на какой стороне мы сейчас говорим. Спустя две бесконечные недели рука у меня начала немного двигаться, и я задавался вопросом, Хватит ли этого, чтобы играть на гитаре? Главной новостью в нашем монотонном существовании было то, что Финистерра перестал донимать Карменситу. И не потому, что утратил к ней интерес, а потому, что медсестра исчезла. Нам сказали, что Карменсита не вернется, и ей скоро подыщут замену. С одной стороны, я был рад, потому что устал видеть ее недовольное лицо, с другой — сочувствовал Финистерра. Не знаю, что он в ней нашел, но новость его явно расстроила. Потом я кое-что узнал. Медсестры не стеснялись болтать при нас, будто мы все глухие, и из их разговоров я выяснил, кем на самом деле была Карменсита. Она жила с родителями и десятилетним сыном после того, как мужа, который бил ее через день, расстреляли как фашиста. Иногда справедливость является в неожиданном обличье, Проблема в том, что несправедливость тоже. Карменсита была на работе в больнице, когда бомба упала рядом с ее домом. К несчастью, в этот момент мимо подъезда проезжал бензовоз, что многократно увеличило силу взрыва, сравнявшего с землей все вокруг. Говорят, это был самый мощный взрыв в Барселоне за всю войну. Погибли сотни человек, в том числе родители и сын Карменситы которых она похоронила, не уронив ни слезинки, по словам медсестер. Я вспомнил, что однажды вечером, когда мы с Полита были дома, раздался грохот, от которого дрогнула земля. Потом над центром города поднялся столб дыма, и восточный ветер погнал его на Тибидаба, являя картину страшных разрушений. Та самая бомба лишила Карменситу семьи. Она потеряла все. Какая женщина сможет оправиться от такого удара и с головой уйти в заботу о раненых? Без сомнения, выдающаяся. А кто будет судить о ней лишь по недовольному лицу? Без сомнения, только дурной, балованный мальчишка, которого мать за это нахлестала бы по щекам, будь она жива. Карменсита доказала, что она выдающаяся женщина и выдающаяся медсестра. Может быть, она понимала, что засесть в норе и ничего не делать было равносильно смертному приговору для тех, кто нуждался в ее помощи. Война разрушила ее жизнь, но парадоксальным образом придала ей смысл. И когда все кончилось, когда впервые за все эти годы из больницы выписывалось больше людей, чем поступало, Карменсита поняла, что ее миссия выполнена. Так что она поднялась на крышу больницы, и бросилась в пустоту, положив конец своим страданиям. Она ничего не сказала, ни с кем не попрощалась, не оставила записки, потому что ей уже нечего было сказать и некому давать объяснения. Это были тяжелые дни, замутнившие царящую вокруг радость. Финистер рассмотрел на других медсестер зная, что им никогда не сравнится силой характера с Карменситой. И тогда появилась сестра, которая... «Гомер?» Я слегка повернул голову, неспособный на большее со своей койки, и увидел смутно знакомую девушку. «Лалин?» Она просияла, словно увидела чудо, и отметил, что у нее на щеках обозначились очаровательные ямочки. «Боже мой! Это правда ты? Какое счастье!» Давно меня никто не обнимал с такой искренней радостью. Мы с Лолин виделись только раз и провели вместе минут пятнадцать, не больше. Но, наверное, это особенность трудных времен. Они обостряют все переживания, и пятнадцать минут знакомства да ласковая улыбка оказываются равны многолетней дружбе. «Поле-то мне не поверит!» «Ты знаешь, где он?» — радостно воскликнул я. «С ним все хорошо?» «Да-да, все отлично. Обошлось ушибами и легким переохлаждением. Ничего такого, что не лечится покоем и хорошим одеялом. Хотя эта история сильно его взволновала. Он еще не совсем оправился и бегает по городу, ищет тебя. Если честно, я уже начала терять надежду, но он... Он невероятный!» «Так волнуется за тебя, и такой оптимист, такой отважный, такой искренний!» Она вдруг поняла, что наговорила слишком много, и замолчала, зардевшись. вы споли то сполито...» «Нет, нет-нет-нет-нет, просто мы о многом говорили в эти дни, и он потрясающий парень, а?» «Да, то есть, думаешь?» «Не знаю, иногда он слишком много говорит». «Только иногда?» «И шутки у него не смешные, и...» «Как твой отец?» «А, хорошо, хорошо, потихонечку. Я рад. Кстати, ты теперь здесь работаешь?» «Да, сегодня первый день. Волнуюсь немного». «Да ну что ты? Я видел, как ты управляешься». Я понизил голос. «Уверен, через пару дней ты будешь здесь, главное?» Я рассказал ей, как оказался на этой койке и попросил успокоить Полита. Только такой человек, как Поле, мог обыскать весь город и не заглянуть в больницы. Судя по всему, теперь мы жили двумя этажами ниже Лалин. Полита перенес вещи из дома моих родителей в квартиру, где останавливался Антонио Мачадо. Перед отъездом поэт сказал Лолин, что хозяева не вернутся, а мы показались ему хорошими ребятами. Остальное само собой подразумевалось. Эта квартира была в тысячу раз лучшая, но даже несмотря на отсутствие в ней дыр в стене и крепкую дверь, я сомневался. Бросая дом, я словно окончательно покидал родителей, покидал память о них и жизнь, которую боялся забыть. Я не ошибся, предсказав Лалин, что она скоро освоится. Сноровкой она превосходила остальных медсестер и всегда улыбалась и была ласково с больными, Она стала всеобщей любимицей. Я попросил Лалин передать полета чтобы не навещал меня. Если он наткнется на этого генерала, тот, может быть, захочет определить в приюты его тоже. А мне наверняка недолго оставалось до выписки, и за нескольких дней не стоило рисковать. Финистер исхитрялся показывать мне наброски игры, которую он придумывал. Не знаю, почему ему важно было мое мнение, Думаю, просто не с кем больше было посоветоваться, а медсестры обычно не обращали на него внимания. Я с интересом изучал проект». «Идея в том, чтобы играть самому, а не просто смотреть», подчеркивал Финистерра, чрезвычайно довольный собой. «Как так?» «Деревянные фигурки. Куколки. Маленькие, вот такие». Он показал размер большим и указательным пальцами. «А как ты будешь ими двигать?» По блеску в глазах Финестера я понял, что он ждал этого вопроса. «Рядами!» — с энтузиазмом сообщил он, но тут же спрятал свои наброски, словно величайший секрет, заслышав шаги в коридоре. «Кажется, к тебе пришли, приятель?» В дверном проеме показался сержант Амат. Я не видел его с самого визита генерала Ягуэ и других военных. Внешность сержанта впечатляла. Лицо от мочки уха до подбородка пересекал шрам. Раньше я его не замечал, потому что никогда еще не видел мата столь чисто выбритым и аккуратно одетым. Не слишком густые темные волосы были тщательно зачесаны на косой пробор, отчего сержант казался приличным человеком, но больше всего меня интриговало отсутствие руки. Как он потерял ее?» Я умирал от любопытства, но проклятое воспитание не давало спросить. Поэтому я жалел, что рядом нет полета. Он никогда не сдерживался, был неблагоразумен и импульсивен. И хотя порой приходилось осекать его, я обычно радовался, что он высказывает мои мысли вслух. Если бы он был тут, наверняка ляпнул бы что-то вроде «Ого! Как-то умудрился потерять руку!» «Привет, Гомер. Прости, что долго не заглядывал». «Самотошные дни выдались, но мне нужно многое тебе объяснить, так что...» «Я хочу убедиться в одном. Вы же знаете, что моего отца зовут не Николас Реди, так ведь?» Амат ласково улыбнулся и сел подле меня, указывая на рану. «Сильно болит?» а «Раньше спать не мог, а сейчас... только если пошевелить...» «Ты себе не представляешь, какая железяка в тебе сидела!» «Это вы вытащили меня из воды?» — спросил я. Амат мягко кивнул, внимательно изучая меня взглядом. «Тогда я, видимо, должен сказать вам спасибо. Это тебе спасибо. Вы еще сержант или...» Я не слишком разбирался в воинских званиях, но в его внешности появилось что-то начальственное теперь я капитан ничто так не способствует повышению как четыреста дней в плену зачем вы сказали что отца зовут николас саредия на лице омата играла загадочная улыбка я заметил что ему трудно вести себя со мной просто и честно что ты знаешь об отце гамар я опешил во первых Я терпеть не мог, когда отвечают вопросом на вопрос, а во-вторых, вопрос был с подвохом. Если Амат ничего не знает, это отличный способ все выведать. Но с какой целью? Другая возможность предполагала, что я ничего не знаю о своем отце. Вряд ли вы сюда пришли слушать рассказы о моей жизни. Я сказал, что твоего отца... Звали Николаса Реди, потому что решил, что это самое разумное. И я солгал, что ставит меня в положение обманщика? Скорее, несколько деликатное. Хотя я уверен, что ты меня не выдашь. Не хочешь немного пройтись? С чего это? Не люблю больницы. Нет, я о другом. С чего вы так уверены, что я вас не выдам? Ты ведь пробрался на Уругвай не для того, чтобы освободить нас. Ты и хотел спасти отца, а твой отец, может, и был среди нас, но он не был одним из нас. Я видел достаточно, чтобы понимать, что могу оказаться в тюрьме из-за любой чепухи. Я видел, как убивают священников, как стреляют в спину, казнят без причины. Я видел, как у людей забирают все просто потому, что у них что-то есть, и как невинных людей вышвыривают из дома. Я давно уже плюнул на логику. А если бы нет, то был бы уже далеко отсюда, поверьте. «Ты говоришь совсем как он». Амад вздохнул и встал, надевая элегантную капитанскую фуражку. «Так прогуляешься со мной? Или тебе нравится эта духота?» «Господи, как же я ненавижу такие места!» Мы вышли пройтись по окрестным улицам. Город постепенно возвращался к привычному существованию, хотя пока это было скорее желание, чем возможность, и люди озабоченно сновали, изголодавшиеся по работе и прежней жизни, особенно те, кто был вынужден начать все сначала, в то время как на улицах еще видны были следы бомбежек не затянувшиеся раны в виде огромных воронок и разрушенных зданий. «Что вы чувствуете, глядя на то, как ваши друзья разукрасили город?» Мат не ответил на провокацию, и я ободрился. Казалось, я хозяин ситуации. «Сядем здесь». Мы дошли до небольшого парка, оазиса среди бетонной пустыни, хотя деревья стояли еще голые, зелень едва проклевывалась. «Так вы расскажете, что знаете о моем отце, или нет?» Я сел рядом с Аматом, теребя перевесь, чтобы занять руки. Готов ли я выслушать его рассказ? «Гомер, твой отец погиб». Вот так просто. Без обиняков, без колебаний, без подготовки. Горькая правда без прикрас, нож в сердце. Я знал, что это вероятно, и все же не мог смириться. Отец погиб. — А если Амат ошибся? — Откуда вы знаете? — Вы сказали, отца зовут Николаса Реди, но его звали Антон. Антон Барет, я знаю. Но сказал им другое. — Зачем? — Чтобы защитить тебя. Я вдохнул, сдерживая слезы. — Я больше никогда не увижу отца. — Как он умер? — спросил я, скрипя сердце. Я хотел понять, насколько детально Амат знает, что случилось. Чуть больше двух лет назад в Рождественский сочельник. Я тогда в последний раз его видел. В ту ночь он проник на Уругвай, чтобы освободить двух пленников с нашей стороны. Отец спасал франкистов? Отец не был... Нашим? Не знаю. Он прибыл на корабль и передал подложную телеграмму с приказом освободить двух человек. Его раскрыли. Что сразу превратило его в предателя или франкистского шпиона. План мог сработать, если бы не... Отец был шпионом? Он это отрицал, разумеется, но шпионы всегда так делают, правда? «Еще так делают те, кто и правда не шпион», — возразил я. «Боюсь, мы никогда этого не узнаем». «И... как?» В горле у меня стоял ком, я не смог договорить. «Он не страдал, если ты об этом. По крайней мере, не так, как мы, оставшись в живых». «Иногда мне казалось, что в Капитане нет ни грамма сочувствия. Может быть, четыреста дней заточения убили в нем что-то человеческое». Никто еще не был со мной так пугающе честен. Кроме Хлои. Опять Хлоя. Вы сказали, его план мог сработать, если бы... Если бы ничто, что. Если бы не провокатор, который был вместе с ним. Провокатор? Да, к нему был подослан человек. Матьес, утвердительно отозвался я. Я помнил, как он заявился к нам во время ужина. Не знаю, как его звали, но этот негодяй был предателем. Твой отец отправился на корабль, думая, что освободит пленников. Однако сам был приговорен еще до начала операции. Этот Матиас, как ты говоришь, блестяще все провернул, убедил твоего отца, что поможет, и предал его. Ему не нужно было ничего делать, твой отец сам пришел в тюрьму. Так и бывает, когда кому-то веришь. И я снова мысленно перенесся в сочельник два года назад. Матиас ждет в дверях, а отец прощается с нами. Не страх увидел я на лице предателя, а стыд и угрызение совести. Проклятый сукин сын! Я кипел от злости. Еще один человек, которого я ненавижу... Еще одна причина просыпаться по утрам. Если тебя это утешит, вероятнее всего Матес тоже мертв. Нет, меня это не утешало. А если даже и так, я хотел сам в этом убедиться. Можно это как-нибудь выяснить? Это непросто. С обеих сторон много погибших и пропавших без вести. Но я знаю влиятельных людей, можно спросить. «Правда?» «Конечно, правда. Многие перед тобой в долгу, включая меня. Вы хорошо его знали, моего отца. Долго пробыли с ним». «Мы были в одной камере и еще двадцать человек, но вскоре его перевели на Аргентину». «Почему?» Капитан Амат вздохнул, словно боялся этого вопроса. «На Аргентине проводились... Он опустил голову. «Казни!» Вырвалось у меня откуда-то из глубин сознания, словно мне необходимо было закончить эту фразу, чтобы что-то другое тоже завершилось. Бывают моменты, когда ты взрослеешь, и сам понимаешь это. Они навсегда остаются в памяти и знаменуют, что ребенок, каким ты был однажды, уже не вернется. На самом деле ты и сам не жаждешь его возвращения, потому что знаешь, это принесет ему только страдания. Ты становишься старшим братом предыдущего себя. Ты должен преодолеть боль, но в то же время научиться жить с ней. Произнеся это короткое и жесткое слово, я чуть больше стал мужчиной и чуть меньше ребенком. Это было 15 апреля. 1938 года. Вместе с ним расстреляли пятерых сотрудников Сезиса. Сезиса? Северо-западной информационной службы Испании. «Как будто он был шпионом», — недоверчиво сказал я. «Абсурд!» «Гомер, твой отец думал только о тебе и о твоей матери. Постоянно твердил, что подвел вас». Когда ты открыл дверь камеры и сказал, как тебя зовут, я сразу понял, кто ты и зачем пришел. Отец гордился бы тобой. Гордился бы. Я целый год гонялся за призраком. И И чего ради? Чтобы узнать, что его расстреляли? Я сжал кулаки. Сочувствую. А скажите мне вот что. Имя, которое вы придумали, я его не придумал. Николас Эредия был одним из пленных. Семьи у него не было, друзей уже нет в живых. Никто не усомнится, что ты его сын. Упоминать имя твоего отца может быть опасно. Опасно? Вы же сами говорите, что он был франкистом. Нет, я только сказал, что он пытался помочь двум нашим. То есть вы хотите сказать, что республиканцы думали, что он мятежник, а мятежники думали, что он республиканец? — Возможно. — А кого он хотел спасти? Что за люди? — Я не знаю. Но если ты на каждом углу будешь говорить, что ты сын Антона барета то рискуешь прослыть республиканцам. А в данный момент это очень опасно. Знаю, просить тебя отказаться от фамилии не самое... — Плевать, я хотел на фамилию! И вообще на все! — сказал я запальчиво. Разумеется, это было неправдой, и капитан Амат знал это. Хочешь жить у меня? У вас? Где? У меня дома. Или там, куда забросят по службе? По службе? Послушай, ты должен кое-что понять. Если, к примеру, ты убил одного республиканца, наверное, это еще не делает тебя франкистом. Но если ты освободил из тюрьмы 30 франкистов, все иначе. Если у тебя есть голова на плечах, ты этим воспользуешься. Ты сможешь свободнее передвигаться. У тебя будут преимущества, которые хотя и предполагают определенные обязательства, однако откроют перед тобой больше дверей, чем ты думаешь. Сейчас время быть разумным. Когда мир расколот надвое, хуже всего оставаться посередине. Отец говорил, что правдой баланс обычно стоит искать как раз посередине. И, вероятно, был прав. Но во время войны проблема в том, что если ты посередине, то в тебя стреляют с обеих сторон. Хотя мой скептицизм никуда не исчез, я всем своим существом хотел верить капитану. Так вот, что случилось с отцом. Он держался с середины, и потому оказался под двойным огнем. Амат терпеливо ждал моего решения. «Почему вы мне помогаете?» «Только не говорите, пожалуйста, что обещали моему отцу. Он бы никогда не попросил ни о чем подобном». «Тогда почему?» «Потому что я сам себе это обещал в тот день, когда ты нас освободил. Послушай, Гомер». «Я не такой человек, что... У меня никогда не было семьи, и я не знаю, как... Видишь ли, единственное, что я знаю...» «Черт!» — он замолчал, собираясь с мыслями, а я обрадовался, что и он в чем-то несовершенен. «Смотри, мы с тобой оказались на одном перепутье». Я знаю, непросто было выжить в этом аду, и даже не представляю себе, что ты вынес, но теперь у тебя есть шанс все изменить. Но вы знаете, что я не из ваших. Гомер, а кто такие, по-твоему, франкисты? Те, которые убивают республиканцев? Ладно, я сам напросился. Не поверишь, но я тебя понимаю. Я не прошу тебя стать франкистом. Я прошу тебя быть разумным. Совсем недавно я сам был в отчаянной ситуации. Я только хочу сказать, что такой парень, как ты, сможет найти дорогу обратно. Поверь. Пока ваши слова приносили мне только страдания, знаю. И мне жаль, что так вышло. А если я не захочу жить у вас? Ну, тогда у тебя остается только два варианта. Отправиться в приют или сбежать? «Что-то мне подсказывает, что второй кажется тебе предпочтительнее. Но позволь сказать еще кое-что. Ты давно уже выживаешь, как можешь. Не пора ли пожить, как хочешь?» Амат встал, слегка крякнув, словно беспокоили старые раны. Росту в нем было, наверное, метр восемьдесят. «Решай сам, парень», — заключил он вместо прощания, надевая фуражку и зашагал прочь, слегка прихрамывая. «А скажите!» — крикнул я вслед. «Сейчас, когда Барселона пала, мы, наконец, перестанем убивать друг друга, как думаете?» Один знакомый сказал мне однажды, «Нужны новые люди, а не новые континенты». Амат отдал мне честь по-военному и развернулся. Я смотрел, как он удаляется, и боролся с гордостью. Я прекрасно знал эту фразу и не сомневался, что он знает, что я знаю. В это самое мгновение я понял, что буду жить у него, потому что мне это нужно, потому что действительно это было самое разумное, потому что судьба свела нас, потому что, вероятно, он мог привести меня к Матесу, потому что он был последним, кто видел отца в живых, но прежде всего из-за фразы «нужны новые люди» они новые континенты неопровержимые доказательство того что отец говорил с ним это слова капитана нема из двадцати тысяч лья под водой и капитан Амат знал что этого более чем достаточно чтобы покорить меня